Крысы. Напигров. А вот, пройди к спальням, так сам увидишь. Дырявый, плесневелые покрывал так и ходит худуном, ровно волны морские. И с чего это они ходуном ходят, ровно волны? Спросил он. А с того, что под ими крысы. Но в крысах ли дело? Задаюсь я вопросом, ибо в известном мне случае крысы были ни при чем. Когда это произошло, точно не скажу. Я был юн, а рассказчик, напротив, очень стар. И вообще, все в этой истории как-то не так. Но это вина моя, не рассказчика. А случилось это в суфолке недалеко от моря. В том месте, где дорога вдруг круто сбегает вниз, а потом также круто забирает вверх. И если идти к северу, то на самом перевале слева от нее стоит дом. Высокое здание красного кирпича, довольно узкое по фасаду, построенное, вероятно, ну, на рубеже 1770-х годов. Фасад венчает треугольный фронтон с круглым окном в середине. За домом расположены хозяйственные службы, а дальше чахлый лесок, переходящий в заросший можжевельникам пустошь. Из окон верхнего этажа по фасаду виднеется море. Перед домом на столбе красуется вывеска с названием «гостиница». По крайней мере, в свое время вывеска там была, ибо гостиница пользовалась доброй славой. Но теперь, вероятно, дела обстоят по-другому. В эту гостиницу погожим весенним днем и прибыл мой знакомый мистер Томпсон, когда еще молодым человеком учился в Кембридже. Он искал местечко, где бы ему были обеспечены уход и возможность спокойно позаниматься. Здесь он нашел и то, и другое, благо хозяева были готовы услужить ему по мере сил, а других постояльцев в гостинице не оказалось. Он занял комнату на втором этаже с видом на дорогу и на море. И если она и выходила окнами на восток, ничего не поделаешь. Дом, во всяком случае, был крепкий и теплый. Дни текли размеренно. Работа с утра часов до двух, потом прогулка, вечером легкая беседа с местными жителями или с хозяином за стаканчиком популярного в ту пору напитка, бренди с водой. Немного чтения на сон грядущий в постель. Томпсон был бы рад, когда такой распорядок продержался весь месяц, что он рассчитывал здесь провести. Настолько успешно продвигалась его работа, и прекрасным выдался апрель в тот год. Каковой, как я не без основания полагаю, Орландо Уиселкрафт описал в своем погодном календаре как «восхитительный». Во время одной из прогулок мой знакомый вышел на северную дорогу. Она идет поверху и пересекает общинный выгон, который в здешних местах называли просто пустошью. В тот ясный день, когда он впервые изобрел на эту дорогу, его взгляд привел некий белый предмет за несколько сотен ярдов слева от нее. И Томпсона почему-то потянуло поближе на него поглядеть и выяснить, что это такое. Вскоре он уже стоял перед глыбой белого камня, обтесанной в форме куба и с квадратным отверстием в верхней грани, словно предназначенной для какого-то непонятного столба такой же квадратной формы. Нечто подобное и по сию пору можно видеть на Тетфордской пустоши. Осмотрев как следует куб, он несколько минут созерцал вид. Две-три колокольни, Красные крыши коттеджей и оконные стекла, отражающие солнечный свет. Морской простор, тоже время от времени взблескивающий под солнцем. И отправился своим путем. Вечером, перебрасываясь в баре замечаниями с посетителями, он спросил, что это за камень стоит на выгоне. — Он давно там стоит, — ответил хозяин гостиницы мистер Беттс. — Нас и на свете не было, когда его поставили. — Верно, — поддержал кто-то из местных. — Но он высокий, — продолжал мистер Томпсон. — Рискну предположить, что некогда там стоял навигационный ориентир. — Как же, как же, — согласился мистер Бэтс. — Говорили, что его было видно даже с кораблей. Впрочем, что там стояло, то давным-давно сгинуло. — Оно и к лучшему, — вставил другой посетитель. — Потому как старики поговаривали, что удачи от того знака не было, то есть для рыбаков, я хотел сказать. — А почему? — осведомился Томпсон. — Ну, сам я его не видал, но у стариков свои соображения были. Может, по нынешним временам и чуны, да, только я не удивлюсь, коли они сами его свалили. Ничего более определенного он от местных так и не смог добиться. Посетители и вообще не больно разговорчивые тут и вовсе замолкали. А потом мистер Беттс перевел беседу на деревенские заботы Давида на урожай. Томпсон отнюдь не каждый день совершал свои оздоровительные прогулки. Однажды, в три часа дня, он все еще корпел над конспектами. Закончив, потянулся, встал из-за стола и вышел в коридор. Напротив была дверь другого номера, потом лестничная площадка, а за ней еще два номера, один окнами на задний двор, другой на юг. В южном конце коридора находилось окно, к нему и направился Томпсон, подумав, что в такой денек грех было не пойти прогуляться. Однако в тот день занятия все перевесили, и он решил размяться с пяток минут, а после вновь сесть за книги свободный свободные пять минут он посвятит, из чего Бетсу возражать, осмотру других комнат на этаже, куда еще не заглядывал. В гостинице, похоже, не осталось ни единой живой души, разве что официантка в баре. День был базарный, все подались в город. В доме царила мертвая тишина, и солнце пригревало уже по-летнему. Между рамами жужжали первые ожившие мухи. И так... Он начал осмотр. Номер прямо напротив отличался лишь тем, что на стене в нем висела старинная гравюра с изображением Берри сент эдмонса Две соседние комнаты по его стороне коридора имели только одно окно, в отличие от его номера, где их было два. Оставалась последняя юго-западная комната напротив той, в которую он только что заглянул. Дверь оказалась заперта. Но Томпсона уже снедало непреодолимое любопытство. Рассудив, что в комнате куда так легко попасть не может храниться особых семейных тайн, он попытался открыть ее ключом от своего номера. А когда не получилось, то попробовал ключи от трех других комнат. Один подошел, и дверь открылась. В номере было два окна — выходящие, соответственно, на юг и на запад, так что она купалась в теплее и солнечном свете. Однако ковра на полу не было, как не было и картинок на стенах, и даже умывальника. Одна лишь кровать стояла в дальнем углу, простая железная кровать с матрацем и валиком в изголовье, закрытая выцветшим покрывалом. Самая пустая безликая комната, которую только можно себе представить. Однако было в ней нечто такое, чего Томпсон быстро, но бесшумно прикрыл дверь и привалился, содрогаясь с головы до пят, к подлокотнику в конце коридора. Под покрывалом лежал некто, и не просто лежал, а еще и шевелился. То, что это был некто, не нечто, не вызывало сомнений, так как на валике под покрывалом безошибочно вырисовывалась голова. Но голова была накрыта, а покров, как известно, набрасывают только на мертвецов. Однако тот не был по-настоящему мертв, потому что ворочался и дрожал. Увидь Томпсон такое в сумерках или при свете мигающей свечи, он бы еще мог внушить себе, что это ему померещилось. Но в яркий солнечный день об обмане зрения не могло идти и речи. Что предпринять? Прежде всего запереть дверь на ключ, чего бы это ни стоило. Он на цыпочках подошел, наклонился и замер, прислушиваясь. Может быть, он услышит чье-то дыхание по ту сторону двери и все объяснится куда как просто. Но нет. Мертвая тишина. Дрожащей рукой. Он вставил ключ в замочную скважину, повернул, раздался щелчок, и в тот же миг послышались неуверенные шаркающие шаги явственно по направлению к двери. Томпсон, как заяц, метнулся в свой номер и заперся изнутри. «Бесполезно», — понимал он, — «ибо разве такому гостю замки и двери препона?» Но ничего лучше ему тогда в голову не пришло. Впрочем, ничего и не воспоследовало. Просто... Несколько минут он стоял ни жив, ни мертв, а потом принялся отчаянно раздумывать, что делать дальше. Первым его желанием, разумеется, было немедленно бежать из дома, где обитает такой жилец. Но всего два дня назад он заявил, что остается еще как минимум на неделю, и внезапное изменение планов невольно наведет на мысль, что он заглянул туда, куда его никто не просил заглядывать. Больше того, бетцы либо знали про этого своего жильца, однако не думали уезжать из дома, либо ничего не знали, и то и другое означало, что бояться нечего. Или же, с другой стороны, они знали ровно столько, чтобы держать комнату на запоре, но слишком мало, чтобы это их угнетало. Значит, в любом случае бояться, похоже, не следовало. Вдобавок, он пока не видел ничего страшного. Словом, проще всего было остаться. И так Томсон остался еще на неделю, как обещал. К той двери он больше не подходил. Правда, он нередко застывал на площадке днем или вечером, когда гостиница замирала, и прислушивался, прислушивался, прислушивался. Но в том конце коридора все всегда было тихо. — Вы, вероятно, подумали, что Томпсон пробовал разузнать, не связаны ли с гостиницей какие-нибудь загадочные истории, причем, конечно, не у Бетца, но у приходского священника или деревенских старожилов. Но отнюдь. Когда человек встречается с необычным и верит, что так оно и есть, он предпочитает помалкивать. Томпсон не был исключением из этого правила. И однако же с приближением дня отъезда его все больше и больше сжигало желание докопаться до истины. Во время своих одиноких прогулок он прикидывал, как бы так или эдак, но тайком еще разок заглянуть днем в загадочную комнату. И в конце концов придумал, уедет он дневным поездом около четырех Когда чемоданы снесут в пролетку, он на прощанье поднимется к себе в номер. Поглядеть не забыл ли чего. И тогда тем самым ключом, который он умудрился еще и смазать машинным маслом, словно это имел какое-то значение, на секунду откроет ту дверь и тут же закроет. План сработал. И счет был оплачен. Произошел прощальный обмен любезностями. Чемоданы отнесли в пролетку. — Прекрасные места. Большое спасибо вам за заботу. Надеюсь, еще раз когда-нибудь у вас побывать. И в ответ. Рад, что вы, сэр, всем остались довольны. Мы уж постарались, как сумели. Спасибо на добром слове. И погоды стояли хорошие, что правда, то правда. Затем. Поднимусь, погляжу, не оставил ли в комнате книгу или еще чего. Нет-нет, зачем же? Я сам мигом обернусь. Он прокрался к двери и отпер. Это ж нужно было навоображать такой чуши. Он едва удержался от смеха. На койке торчало, словно усаженное... Ну, что вы думали? Обычное огородное пугало. Ну, ясно, его оставили до надобности валяться в пустующей комнате. Вот именно. И тут томсон стало не до смеха. Разве пугало. Бывают такие костлявые ноги. Разве голова у него заваливается на плечо? И разве его выставляют в железах на запястьях и шее? И разве оно умеет вставать и передвигаться хотя бы и так неуклюже, уронив кости рук вдоль тела и кивая на каждом шагу? Дверь захлопнута, прыжок до площадки, скатиться вниз по лестнице, обморок. Очнувшись, Томпсон увидел Бетса, склонившегося над ним, с бутылкой бренди в руках и крайней укоризной на лице. — Нет, сэр, вот уже этого права вам делать не следовало. Уж мы ли о вас не заботились, а вы с нами так обошлись. Их слова Томпсон помнил, а вот что сказал в ответ, этого он припомнить не мог. Хозяева были отнюдь не готовы принять его извинения и уверения, что он ни единым словом не повредит доброй славе гостиницы. Однако, в конце концов, и извинения, и уверения были приняты. Поскольку на поезд Томпсон все равно опоздал, решили, что его отвезут в город, и он там переночует. Но до отъезда Бетци рассказали ему то немногое, что знали сами. «Говорят, в стародавние времена...» Хозяин здешней гостиницы якшался с разбойниками, какие баловали на пустоши. Через это дело ему и пришел конец. Говорят, его повесили на цепях на виселице-столбе. Да вы сами видели камень, где столб стоял. Ну, да. Рыбаки, сдается мне, тот столб и порушили, потому как его с самого моря далеко видать было, и они думали, что он им рыбу отпугивает. да. «Прежние хозяева дома нас по совести предупредили. Вы главное дело ту комнату не отпирайте, так сказали, и койку не выносите, и все будет в порядке». Ну, порядок и был. Мы его ни разу в доме не замечали, хотя, как сказать, может, он где и являлся. «Ваша милость, его тут впервой увидали с того самого дня, как мы сюда перебрались. Сам-то я его не видал, и, дай бог, не приведется». А как мы переселили прислугу в конюшне, так никто про него ничего и не слыхал. «Уже не знаю, как вас просить, сэр, чтобы о заведении дурная молва не пошла». И так далее в том же духе. Мистер Томпсон хранил молчание много лет. Я же услышал его рассказ вот при каких обстоятельствах. Он приехал к отцу погостить, и мне выпало провести его в отведенную ему комнату, Он не дал мне открыть перед ним дверь, но сам, отодвинув меня в сторону, ее распахнул и долго осматривал комнату, высоко подняв свечу. Потом, словно очнувшись, произнес. Прошу прощения, глупо, конечно, но я просто не могу по-другому после того, что однажды со мной приключилось. О том, что именно с ним приключилось, я услышал через несколько дней. А теперь знаете?» И вы тоже.